Там на горе он стал бить в барабан, долго и монотонно, а мать его, Агален, кричала и выла внизу, рвала на себе волосы, проклиная брата-убийцу. Потом сбежались другие люди, и все что-то кричали ему, размахивая руками, но он ничего не слышал, упорно колотя в барабан. И никто к нему не подступился почему-то. Он просидел на горе до рассвета, колотя в даблубас. Мощный гул сотен даблбасов теперь был его боевым кличем, его яростным рыком, его неустрашимостью и свирепостью, его сигналом ко всем, идущим с ним в походе. Внимать, подниматься, действовать, двигаться к цели, к покорению мира. И они пойдут за ним до предела. Есть же где-то предел горизонту и все, что существует на земле. Все люди и твари, обладающие слухом, будут внимать его боевым барабаном, внутренне содрогаясь. И даже тучка белая, с недавних пор неразлучная свидетельница его скрытых дум, не уклоняясь, плавно кружит над головой под утренний бой барабанов. Порывистый ветерок шелестит имперским знаменем с расшитым, похожим на живого огнедышащим драконом. Вот дракон бежит на ветру по полотнищу, изрыгая яркое пламя из пасти. Хорошие утро выдавались в эти дни, и по ночам на сон грядущий выходил Чингисхан глянуть на округу. Всюду в пустынных просторах горели костры, полыхая вблизи и мерцая вдали. По боевым лагерям и обозным таборам, на стоянках погонщиков табунов и стад стелились белесые дымы. Люди в тот час, употевая, глотали похлебку и наедались в мяса. Запах мясной варенины, извлекаемой огромными кусками из котлов, привлекал голодное степное зверье. То там, то тут поблескивали во тьме лихорадочные глаза и доносилось до слуха за унывное подвывание несчастных тварей. Армия, между тем, быстро впадала в мертвецкий сон. Лишь оклики ночных дозоров, объезжавших войско на привале, свидетельствовали, что и ночью жизнь шла по строго заведенному порядку. Так и полагалось быть тому всему свое предназначение, обращенное в конечном счете к единой и высшей цели, неукоснительному и безраздельному служению мирозахватнической идеи Чингисхана. В такие минуты, пьянее душой, он постигал собственную суть, суть сверхчеловека, неистребимую, одержимую жажду власти, тем большую, чем большей властью он владел, И отсюда вытекал с неизбежностью абсолютный вывод. Потребно лишь то, что соответствовало его власть, прибавляющей цели, а то, что не отвечало ей, не имело права на бытие. Поэтому и свершилась сарозекская казнь, предание которой спустя многие времена записал Абуталипку Тыбаев на беду свою. В одну из ночей на привале конный дозор объезжал расположение войск правого тумена.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 Но, как назло, Найон наш решил пересчетом коней заняться. Все три дня никак не мог вырваться, в табунах пропадал. «Ой, да ты не мучиться, Эрдене! Что бы ты тут делал, когда такое случилось? Зачем бы тут на глаза попадался?»